Эпилог. Три с половиной года спустя. Опираясь спиной на стену в прихожей, наблюдаю, как Саша, стоя на коленях у моих ног, надевает на меня туфли на низком каблуке. Из-за большого живота мне видна только его спина. «Спасибо». Благодарю, когда он поднимается на ноги и подает мне сумку. «Нормально все. Как поясница? Больше не тянет?» Сегодня утром я проснулась от неприятных ощущений в спине. Испугалась, что роды начинаются, но через несколько минут все прошло. Срок, который ставили врачи, истек еще позавчера, поэтому мы ожидаем начала схваток со дня на день. Все хорошо. Муж недоверчиво хмурится. Не нравится ему, что я на отрез отказалась перенести защиту диплома на осень. Закинув руки на его шею, подтягиваюсь, насколько это позволяет огромный живот, и целую его в губы. Если я начну рожать прямо перед комиссией. «Я думаю, защиту мне зачтут?» «Ее зачтут в любом случае, Дашунь. Даже если на защиту ты не придешь». «Охотно верю. С тех пор, как я стала греховцевой, отношение ко мне студентов и преподавателей кардинально поменялось. Порой даже неловко становится. Поехали!» Вздохнув, командую я. «Хочу защититься первой». Саша ведет автомобиль, не переставая бросать на меня пристальные взгляды. А когда паркуется на стоянке перед академией, Привычно тянется за поцелуем. Потом традиционно кладет руку на живот. «Как кнопка?» «Притихла, спит, наверное». «Что-то я волнуюсь», – проговаривает Саша с тревогой в голосе. «Все нормально, успокойся». Кивает, смотрит мне в глаза, потом на живот. Медленно вводит по нему рукой, и я чувствую толчок внутри. «Ну вот, разбудил». «Проснулась, да?» – улыбается муж. «Папочку почувствовала». «Конечно. Теперь ее пару часов не успокоить». Продолжая довольно ухмыляться, Саша выходит из машины и, обойдя ее, открывает дверь и помогает мне выбраться. Я прошу минуту отдышаться, потому что даже это незамысловатое действие для меня серьезная физическая нагрузка. «Пожелай мне удачи». Прошу, ловя его губы. Удача, любимая». Ставит машину на сигнализацию и, взяв меня за руку, ведет в корпус. «Ты куда?» «С тобой». Остается только покачать головой. Саша такой... Саша. Ему жизненно необходимо держать руку на пульсе. Он опекает меня, как слепого котенка. Поначалу это сильно напрягало. Меня раздражал его контроль, потому что я привыкла быть сама по себе. Но потом, со временем, я успокоилась и даже вошла во вкус. Рейса Николаевна поведала мне историю их с Германом Дмитриевичем отношений. И я поняла, что страсть Саши к контролю... Это не психическое расстройство, а генетическая предрасположенность. Меня ожидаемо вызывают первый. Встав за трибуну перед комиссией, уверенно представляю свою работу, готовлюсь отвечать на вопросы и вдруг чувствую прокатившуюся по низу живота волну дискомфорта. Дарина, с вами все в порядке? Интересуется Тарканов, мой научный руководитель. Замерев, делаю несколько поверхностных вдохов. Ощущение не повторяется. Живут в тонусе, но это в последнее время случается часто. «Все хорошо, спасибо», — улыбаюсь ему. Прочистив горло, он предлагает членам комиссии задать мне вопросы. Звучит первый из них, я начинаю отвечать и чувствую еще один спазм. На этот раз, скользнув по животу, он затрагивает и поясницу. Прервавшись на полусловие, испуганно хлопаю глазами. Тарканов подлетает со стула, смотрит на меня, потом на комиссию и сообщает мне, что я могу идти. «Как идти? Это все?» «Да, идите, Дарина, к мужу». Я закрываю лежащую передо мной папку, беру ее в руки, взволнованно на них смотрю. «А на какую отметку я защитилась?» «Отлично». Тарканов подходит ко мне и, осторожно взяв под локоть, доводит до двери. «Идите к мужу». «Спасибо». Лепечу тихо и, обернувшись, обращаюсь к членам комиссии. «До свидания». «До свидания, всего доброго. Удачи». Летит в спину. Оказавшись в коридоре, встречаюсь с Сашей глазами. Он стоит у окна и говорит с кем-то по телефону. Заметив меня, сразу же отключается. «Ну?» «Отлично!» Муж быстро подходит и, не обращая внимания на присутствующих, смачно меня целует. «Поздравляю, Греховцева!» Я прощаюсь с ребятами и иду с мужем по коридору. Он, держа в руке мою ладонь, шагает медленно. Знает, что передвигаться быстро я не могу. «Отпразднуем?» – спрашивает он. В этот момент меня опоясывает боль. Зажмурившись, я замираю. «Даша?» «Давай отпразднуем чуть позже. Кажется, я рожаю». «Твою мать! Так и знал!» Обнимает меня двумя руками. Просит, чтобы держалась за его шею. Когда схватка, я уверена, что это именно она проходит. Он выводит меня из корпуса и ведет к машине. «Саша, мы в больницу?» «Да». «Мне становится страшно», «сковывает паника». «Мы столько готовились к этому, столько посмотрели видео и прочли статей, что я была уверена, что все пройдет как по учебнику. А сейчас, когда все началось, жутко испугалась». «Ты будешь со мной? Ты же меня не оставишь там одну?» «Даша», — зовет он, держа мои ладони, — «посмотри на меня». Я встречаюсь с его спокойным, уверенным взглядом и сразу прихожу в себя. «Я буду с тобой». «Мы пройдем это вместе от начала до конца». Быстро киваю и пытаюсь улыбнуться. Роды длятся шесть часов. Все это время муж рядом. Мы вместе дышим, пережидаем схватки, слушаем сердцебиение дочки. В коротких перерывах он поит меня водой и массирует поясницу. По видеосвязи дает пообщаться с мамой, которая вместе с Виталием Викторовичем на его машине уже едут к нам отвлекает пустой болтовней от раздирающих тела боли. «Мать моя, женщина! Как же это больно! Рожать!» Готовясь к родам, я думала, что смогу пережить их достойно, но уже несколько раз срывалась на маты и слезы. Наконец мы дожидаемся потуг, и уже на третьей схватке из меня выскальзывает наша дочка. Я смотрю на нее и смеюсь от счастья, а Саша, присев около меня на корточке, упирается лбом в мое плечо. «Папа, аж поплохело, что ли?» спрашивает чей-то насмешливый голос. Он отрицательно качает головой, поднимается на ноги и идет перерезать пуповину. На всю палату вопит наша Маша, а ее ошалевший папаша смотрит в мои глаза и шепчет одними губами «Спасибо». «Она прекрасная. повторяет он в сотый раз, целуя малышку в щечку. «После родов прошло три часа, меня уже успели навестить родители Саши и моя мама. Все как один утверждают, что дочка похожа на меня». «Родим ей братика», — подтруниваю над мужем. «Ты мазохистка? Лично я еще не скоро приду в себя после пережитого. Но... Если тебе нравится...» Я лукаво улыбаюсь. Это выражение понятно только нам двоим. «Тебе нравится, Даш?» «Мне нравится, Саша». «Значит, родим».